Через восемь дней Бурнет сидел в квартире Натали. «Милая мисс Норман, к чему такая спешка?» Три дня микрофон Бурнета подслушивал все разговоры в кабинете Шалика. Уже неделю Джексон жил у Натали. Мисс Норман обещала Альфонсу деньги, а он согласился любить Натали. «Есть сведения, касающиеся мистера Калленберга. Вы хотели их услышать?» — нервно ответила Натали. Бурнет положил ногу на ногу. «Отлично, послушаем». Шарик готовит кражу перстня Чижары Борджа. Перстнем владеет Калленберг. У меня на трех кассетах записаны детали операции». «Перстень Борджа?» — удивился бурно. «Поздравляю, мисс Норман. Включите диктофон». Натали покачала головой. «Сначала тысяча фунтов. Лучше десятифунтовыми банкнотами». Улыбка застыла на лице банкира. «Мисс Норман, так дело не пойдет. Вдруг кассеты пустые?» — Я должен их прослушать. Вы же умная женщина. Натали вставила в диктофон первую кассету, нажала клавишу. Три минуты Бурнет слушал разговор Шалика с Гарри Эдвардсом. После слов «Подробности узнаете вечером» женский палец нажал стоп. — О мистере Калленберге не сказано ни слова, — протестовал Борнет. Остальное, когда принесете деньги. Борнет понял, что спорить бесполезно, поднялся напомнив себе, что тысяча фунтов для Макса Калленберга равнозначно пенни для премьер-министра. Через два часа, забыв о поездке за город, Борнет вернулся в квартиру Натали. Прослушав пленки, он понял, что получил их практически даром. «Чудесно, мисс Норман», — улыбнулся банкир, — «просто чудесно. Вы, несомненно, заработали эти деньги. И в дальнейшем переданная информация будет щедро оплачена». «Дальнейшего не будет». Воскликнул Натали, швырнув диктофон Бурнетту. «Унесите его с собой!» «Но, мисс Норман!» «Заберите его!» заберите — заберите! взвизгнула Натали. Бурнетт, схватив диктофон и три кассеты, ретировался. Лишь в лифте он сообразил, что Натали не вернула микрофон, хотел вернуться, но, вспомнив дикий блеск, глаз осведомительницы передумал.